Эпилог. Зия сидела на ветке блуждающего дерева, а ночь остужала землю. Дерево двигалось на юг, туда, где солончаки граничили с лесом. Зия попросила сначала вертеплавников, а затем и дерево отнести ее подальше от Ровендора, Отта и Альционов, опасаясь, что Лорак пустится в погоню. Она все ждала, что из лесной засады вылетит корабль или выскочит боевой робот, но ничего такого не происходило. «Что мне теперь делать?» Зя рассчитывала найти ответы у Арии. Она так надеялась, что застанет Арию в живых. «Ария, ты меня слышишь?» — позвала она. Ответа не последовало. «Непо, нужно помочь равендору Но все альцеоны ненавидят меня. Я могла бы предупредить Дзина и королеву Оха о нападении Кадма, но они уже наверняка в курсе. И в новую Атику мне не вернуться. Куда же идти?» Пока она оглядывалась и наблюдала, как надвигается туман с озера, у нее появилось странное чувство, смутное ощущение, сигнал, исходящий откуда-то издалека, из солончаков. «Опасность!» Она встала и внимательно всмотрелась в линию горизонта. Ничего не было видно в вечернем мареве, но ощущение усиливалось. Кто-то со зверенным голосом, не похожим на все, что Зия слышала прежде, рыскал впереди, сжимая кольцо вокруг своей жертвы. «Пожалуйста, иди туда», — попросила она дерево. Блуждающее дерево повиновалось и побрело вглубь солончаков. Через некоторое время Зия заметила, как мимо дерева в тумане несутся довольно крупные животные. Она заглянула за край ветки, на которой стояла, но не смогла рассмотреть их в деталях. Манера двигаться напоминала песчаных снайперов, но эти животные были помельче. Зия спрыгнула на ветку пониже, чтобы лучше их разглядеть. «Кто вы?» — спросила она бегущих существ мысленно. «Мы охотимся, мы едим, мы делимся», — ответило множество голосов. Один из зверей промчался рядом. Он выглядел как мелкий и бледно окрашенный песчаный снайпер. Откуда-то из тумана доносилось призывное клацанье и щелканье. Зея также расслышала скребущие звуки, словно кто-то царапал когтями по металлу. «Что вы собираетесь есть?» — спросила она. «Мы открываем яйцо, мы едим». Отозвались существа. Блуждающее дерево подошло к добыче стаи. Это был Бежу. Судно явно потерпело крушение здесь, на солнчиках, и теперь его облепила дюжина, призрачно белесых песчаных снайперов. Существа вцеплялись в корпус своими мощными клюшнями и отрывали куски металла, пытаясь попасть внутрь. Нет, Зя спрыгнула с дерева. Здесь нет пищи для вас, только опасность, разбегайтесь. Призрачные снайперы слезли с корабля и растворились в тумане. Зиа слышала, как они щелкают и кружат едва-едва за пределами видимости. Она слушалась в их голоса. Они планируют новую атаку, как только прибудет подкрепление. Зиа не знала, сможет ли она удержать их всех. «Подожди здесь», — сказала она дереву, и погладила его ствол, а затем бегом помчалась к бежу. Дымящийся корабль лежал на боку с выпущенными опорами — Корпус был изрешечен пулями и облеплен пятнами густой жирной пены. Через окно рубки Зия увидела, как искрят оборванные провода. Она бежала судно и подошла к входному люку. Тот был открыт, но доступ внутрь блокировался опрокинутыми ящиками. «Хейли, Хейли, ты здесь?» — позвала Зия. Она просунула руки в щель и попробовала сдвинуть ящики. Чья-то рука внутри схватила ее. Приглушенный голос спросил. Зия, Один из ящиков, наконец, свалился в сторону, и за ним показался потрепанный и израненный пилот. «Хейли Тёрнер!» — Зия помогла ему выбраться из оскорежного судна. «Как же я рад тебя видеть!» «Я тоже!» Хейли, прихрамывая, выкарабкался из бежу. «Напомни мне сказать Ван Деду, что он был прав насчет кадма!» Зия расхохоталась, несмотря на обстоятельства, в которых они оказались. Между тем девочка чувствовала, как все больше белесых снайперов собирается в тумане. «Идем со мной», — сказала она, поддерживая его, и они направились к дереву. «А ты по-другому выглядишь, Зия. Опять поменялась». Хейли внимательно разглядывала ее в лунном свете. «Ага, поменялась». Зия откинула белые пряди от лица. Она подумала о том, как много всего произошло с их первой встречи. «Но это я, настоящая я». Хейли улыбнулся и потрепал ее по голове. «Мне нравится. Тебе идет». Зев забралась на ближайшую ветку и протянула руку Хейли. Он ухватился за ее ладонь и взгромоздился рядом. Блуждающее дерево побрело прочь от разбитого бежу и скрылось в ночной мгле. Конец книги.